Время уходит. Они ехали прямо в синеву, и догорающее за спиной солнце зажигало золотом окна домов перед ними. Донно сгорбился над рулем, время от времени подтягивая карту термос с обжигающим настоем. От усталости и напряжения он порой чувствовал, что входит в транс, но вроде пока успевал вынырнуть в реальность. На заднем сидении сопел Лейта. Чуть раньше, когда Эмма Николаевна вытирала кровь с лица мальчика и подсовывала ему политый перекисью водорода ватный тампон, Донно пытался вызвать кого-нибудь на пустырь немедленно. Лейта не слышал ответы, но понимал, что прямо сейчас никто не может. И он не понимал, как же так? Ведь недавно все бросались по первому подозрению проверять. Но потом подумал что ведь уже объявили, что Игоря и Касьяна больше нет в живых. Наверное, Донну надо было соврать и сказать, что они ведьму нашли. Тогда бы все поехали. Обязательно. Потом Донну замялся, решая, что делать с Лейта. Он же обещал отвезти его сразу домой. А так выходил крупный крюк. «Может, мальчик пока побудет у нас?» — предложил Яков. Я предупрежу его родителей. А ты езжай. Сам не лезь, но побудь рядом, пока все не приедут. Ох, я бы с тобой поехал!» Он резко дернул головой и скривил рот. В прошлогодней заварушке Яков получил серьезное ранение в ногу. Оно до сих пор давало о себе знать. «Не надо», — мягко сказал Донну. «Вы отсюда попробуйте еще раз позвонить». Это будет самое то, что нужно. Можно я поеду с вами? Спросил Лейта. Я просто в машине посижу. Нет, отрезал Донну. Ты остаешься. Я твоей матери обещал. Я позвоню ей, сказал Лейта. Мне кажется... Ну вот как-то так кажется, что нужно поехать. Я просто посижу в машине. Ты с ума сошел, рассердился Донну. Ты ведь даже защититься не сможешь, если что. «А вы?» — спросил мальчик. В наступившей тишине Яков тихо хмыкнул. «Я тогда поеду туда сам, без вас», — упрямо вздернув подбородок, сказал Лейта. «Или пешком пойду. Я карту видел. Запомнил, где это». Лейте, честно сказать, сам не понимал, зачем он настаивает на том, чтобы его взяли на пустырь. Сначала, когда Донну стал размышлять, как отвезти его домой, Лейта вздохнул с облегчением. «Не надо никуда больше ехать. И что разберутся без него». Потом представил себе, как он снова сидит в своей комнате и ждет, когда зазвонит телефон. И тогда Лейта подумал, что легче ждать совсем рядом и что так будет честнее. Поэтому он спокойно выдержал злой прищур Донно и только выше вздернул подбородок. «Я не маленький», — сказал он. — Я же маг. Нам каждый день говорят, что если ты маг, то ты уже взрослый и должен отвечать как взрослый. — Вспомни себя в его возрасте, — проскрипел Яков. — Пойду скажу, чтобы Эмма Николаевна вам чего-нибудь заварила в дорогу. Лейте увидел, как меняется лицо Донну. Тот сжал кулаки и выпрямился, отрешенно глядя поверх его головы. — Хорошо, — сказал он. — Поедешь, раз так. Но будешь сидеть в машине. Потом они быстро собрались. Яков нашел для них несколько устаревших, но еще работающих амулетов. — Из коллекции, — гордо сказал он. — Сломайте, уши оборву. Эмма Николаевна заварила целый термос бодрящего питья. Донно вытащил из багажника большую сумку и дал лейте, чтобы тот держал на коленях. Внутри лежало что-то мелкое и позвякивающее, а еще что-то вроде железной палки. Лейта ощупал это сквозь шершавую ткань сумки и посмотрел на Донну. «Там моя фальката», — пояснил Донну. «С прошлого раза все руки не доходили на место вернуть. Вот и хорошо вышло». «Мы же будем просто ждать», — напомнил ему Лейта. «А что такое фальката?» «Ждать, пока кто-нибудь не приедет», — отозвался Донна. Фальката, ну, открой, посмотри. Лейта с любопытством расстегнул молнию и разгреб россыпь почти разряженных амулетов. Это оказался изогнутый широкий меч с непривычной рукоятью, как кольцо ножниц, только продолговатое. Ясно, сказал он. Они стремительно ехали, убегая от заката в бархатную синеву сумерек. Поисковый кристалл Якова качался иначе но ему не нужно было следовать улицам, чтобы попасть на нужное место. Донно напряженно думал, пытаясь вспомнить те старые документы, которые он читал перед тем, как отправиться в яму и слушать призрака. На стоянке у пустыря уже стояла машина. Старая красная легковушка, и на капоте, как грачи на ветке, две долговязые фигуры. — Шеф позвонил и сказал, чтобы мы ехали сюда и ждали вас, — бодро отрапортовал тень, едва Донно остановился рядом с ними и опустил стекло. — Мы совсем рядом были. Он тоже сюда едет, на такси. Рок кивнул Лейте. Донно припарковался и вышел, забрав сумку у Лейте. «Будем — Будем кого-то бить? — оживился тень, заметив, что Донно прицепляет перевесь с фалькатой. «Ты мне лучше расскажи, насколько давно на пустыре делали зачистку», — не отвечая, спросил Донну. Этот вопрос мучил его всю дорогу. «Ну», — задумался Тень, — «месяц назад, наверное. Мы на той неделе приезжали, ловили тут дрянь одну». «Ясно», — мрачно сказал Донна. «Ну, я так и думал». «Ты куда вышел?» — прикрикнул он на Лейте. Мальчик застегнул на запястье защитный артефакт, который ему дал Яков, и начал наматывать рядом красную нить с серебряными бусинами. — Я с вами, — спокойно сказал он. — Вы уйдете, а я что, останусь один? На меня нападет кто-нибудь. Донно пару мгновений смотрел на него, пытаясь понять, шутка это или всерьез. Звучало совершенно непривычно и слишком взросло. Донно не особо разбирался в детях и по своему опыту судить никак не мог, прекрасно понимая, насколько его детство отличалось от остальных. Яков тогда сказал «Вспомни себя в его возрасте». И Донно вспомнил. Примерно тогда же он вышел один на один с сильным и опытным магом, всего лишь со старым ржавым клинком, который снял со стены. Вышел и победил. «Будешь делать все так, как скажу», — сказал он, и глаза мальчика округлились, словно от ужаса. Будто он все же ждал, что его оставят здесь. Впрочем, Лейта тут же насупился, скрывая страх. Он кивнул. «Здесь укрытий немного», — сказал Донну. «Вероятнее всего, дети спрятаны в здании. По дороге проверим пару ям для очистки совести». Потом обойдем здание и решим, с какой стороны проникаем внутрь. Может, придется разделиться, если входов больше, чем один. Там окон до да хрена на первом этаже, заметил Рок. Сейчас наложу на них запоры, азартно предложил тень. Обойдем по кругу и запрем всех внутри, если там кто есть. Там может быть ведьма, предупредил Донна. Знаете, что это значит? Подмога едет. Артемиус со своими, и обещали прислать маг-бригаду, когда освободится. Так что не лезем на рожон, а разведываем и спокойно закрываем внутри всех. — Вас понял, — бодро сказал тень. Рок поморщился. Не любил, когда кто-то, кроме шефа, командует.